Криптетеры, прогнивший трон. Глава 22. вторая вывел Кроула из гулких залов Санктума Империалис под своды громадных базилик тем же путем, что и привел. Вокруг них постоянно становилось все больше жизни, простой смертной жизни, суетливых и деловитых адептов в мантиях, позвякивающих металлическими деталями сервиторов Тяжело ступающих стражей дворца. То здесь, то там Кроул замечал кустодиев. Но редко и всегда издалека. Они стояли наполовину, скрытые тенями, на страже каких-то особо важных точек. Чем дальше они отходили от Санктума, тем легче становилось дышать. Воздух был таким же едким и токсичным, но едва переносимая тяжесть отступила, напряжение спало. Некоторую часть пути пришлось проделать под открытым небом, и Инквизитор поднял голову, чтобы посмотреть на спираль озаряемых вспышками молний туч над головой. Долгое время он считал, что этот вечный шторм был какой-то химической аномалией, вызванной ядовитыми выхлопами бесконечных городов Ульев, но теперь его уверенность в этом пошатнулась. Близкое присутствие могущественной сущности, бога, чья душа заточена в троне. Бога, обреченного на бесконечные мучения. Это он, застывший в состоянии несмерти, высасывал силу даже из стихий. «Мы становимся такими же, как он», — подумал Кроул. «Мы все застряли между жизнью и смертью». В какой-то момент приемник брони Кроула затрещал и ожил, начав получать входящие вызовы. Он попытался связаться со Спинозой, но безуспешно. Затем заметил сообщение от Ируния из Корвейна с пометкой как «Важные». Хирургион отправил его час назад, но оно затерялось в перегруженных планетарных сетях связи, пока, наконец, не добралось до Получателя. Инквизитор включил запись на ходу, активируя защитные протоколы. «Милорд Кроу!» – раздался в динамике голос Ируния. «Я пытался связаться с Дознавателем Спинозой, но потерпел неудачу. Да проклянет трон эти сети!» Теперь я не могу дотянуться и до вас. Тем не менее, я готов сообщить о результатах анализа данных сауспиков дознавателя, если они будут еще полезны, когда сообщение дойдет до кого-то из вас. Природа зафиксированного излучения не имеет отношения к человеческому роду. У меня здесь недостаточно оборудования для полноценной диагностики, но я готов с 70% вероятностью утверждать, что оно принадлежит к сенотипу Эльдар, Если точнее, то бета-ветви этой расы, несущей боль. Мы можем смело предполагать, что оружие имеет чужеземную природу и без сомнения сопровождается несколькими представителями этого деградировавшего вида. Возможности сделать более качественный анализ у меня нет. В любом случае, ваши познания о них значительно превышают мои. Будьте осторожны, милорд. Мне не нужно рассказывать вам о том, чем может закончиться их проникновение». Запись оборвалась. Продолжая спокойно идти следом за кустодием, Кролл мысленно выругался. Темные Эльдары на Терри! Ничего подобного не происходило уже ни одну сотню поколений. Фелиас бы справился с этим заданием лучше. Интересно, знал ли он, за кем охотиться?» «Вряд ли. В записи из Халакса не было на это никаких указаний». Они миновали длинный арочный мост в сотнях метров над улицами, где толпились паломники и оказались на площади перед высоким зданием с бронзовыми воротами и мраморными колоннами. Западную стену украшало огромное круглое окно. Сквозь толстый слой копоти виднелись потускневшие изображения аквил и различных оккультных символов. Кроул заметил, что перед Навродораном открывались все двери во дворце. Кустодий ни разу не подал никакого знака, однако створки из розового дерева, золота и адамантия мягко расходились в стороны при его приближении. Создавалось ощущение, что он может повелевать дворцом. «Что это за место?» – спросил инквизитор. «Ты просил тебе дать информацию», – ответил Наврадаран. «Я привел тебя куда надо». Они прошли сквозь врата базилики, и воздух тут же наполнился знакомыми запахами архива. Плесневелого пергамента, старых кожаных переплетов и забытых свечных агарков. Они прошли по длинному коридору, прежде чем попасть в центральную залу, помещение со сводчатым потолком и множеством разноцветных витражных окон в свинцово-серых рамах. Возле каждой стены стояли стеллажи со свитками и томами. Их переносили с места на место стайки щебечущих серых херувимов, на корешках и бирках виднелись надписи золотой краской, За столами в зале сидели песцы по 100 человек в ряд, и будто одержимые копировали тексты на свежие листы пергамента с помощью толстых перьев. Красные линзы искусственных глаз мерцали из-под капюшонов, освещая бледную плоть и множество аугументических модулей. В дальнем конце колоссального нефа священник зачитывал один за другим параграфы из правил администратума. Он грузно навалился на массивную систему вокс-ретрансляторов, как будто хотел рухнуть в ее механические объятия, ибо деяние воспроизведения, суть предпочтительнее деяния творения, ибо воспроизведение ведет к приумножению того, что было благословлено. Создание же в силу склонности смертного человека к ошибкам есть потенциальная угроза праведности, и к нему должно отнестись с подозрением. Из всех правил прежде всего помните перечень мер предосторожности и не отвлекайтесь от... Ни один из песцов не обратил внимания на Инквизитора и Кустодия, пересекавших неф. Наврадоран отвел Кроула в один из боковых пределов, где на широком восьмиметровом картографическом столе были разложены чертежи и планы. Над стопками смятых листов пергамента мерцали, будто призраки гололитические проекторы. Они считывали специальные руны с пергамента и создавали в воздухе медленно вращающуюся трехмерную схему окрестностей дворца. Сервиторы-операторы дергано поклонились вошедшим и вернулись к выполнению своих рутинных задач: сортировки, переноске, расправлению и выскапливанию листов пергамента. Кроул склонился над бумагами, восхищаясь корпулёзностью проделанной работы. Каждая карта была начерчена вручную, богато украшена религиозными символами и свидетельствами ее достоверности – В углу неизменно теснилось множество печатей различных отделов администратума, детализация потрясала воображение. Смертный писец, наверное, потратил всю свою жизнь на тщательный анализ чертежей и записей древних архитекторов в полузабытых архивах механикусов, прежде чем воспроизвести информацию в таком виде. Кроу начал перебирать листы пергамента, на миг ошарашенный количеством доступных сведений. «Придерживаете... лучшее для себя?» – протянул он. «Было бы у нас что-то подобное». «То, что ты ищешь, здесь». Кроул не сразу осознал, что именно он видит перед собой. На самом деле город, покрывавший собой всю поверхность планеты, рос не только вверх. Его подземные структуры были ничуть не менее впечатляющими, а тоннели и коридоры переплетались в безумных извивах невероятной сложности. Единственной неизменной деталью в этой паутине была стена дворца проходящая среди леса высоких башен, рассекая его напополам, будто гигантский топор. И если уцепиться за нее мыслью, как за базовую точку, то остальная часть схемы начинала приобретать какой-то смысл. «Я покажу, где мы обнаружили следы кровавых ритуалов», — сказал Наврадоран. На изображении тут же зажглись световые точки. Все они были под землей и за пределами стен. «А где Схалакс?» — спросил Кроул. Как только Кустодий подсветил Анклав, стало очевидно, что тела отмечали путь от северной границы с Халакса через зоны жилых комплексов почти до самой стены. Однако, приблизившись к ко дворцу, концентрированная полоса точек рассеивалась, словно утратив импульс. «Как вы боролись с этой напастью?» – спросил Кроул. «Следили, чтобы атакующие не подходили слишком близко к стенам», – ответил Наврадоран. Отправили усиленные патрули и проверили все подземелья. Южный рубеж между 13 и 31 бастионами был усилен все экранированными штурмовиками Астромилитаром. Шестерых моих товарищей отозвали от для дополнительного усиления внешнего дозора. По всем нашим параметрам стена остается неприступной. Грол внимательно рассматривал карту. На гололитической проекции были изображены древние катакомбы, змеящиеся полосы света, извивающиеся словно паразиты в земной коре. Кустодий был прав. Эти неизведанные глубины таили в себе опасность. Кто-нибудь достаточно целеустремленный мог бы отыскать путь внутрь при наличии достаточного количества сил... Времени и удачи. Инквизитор проанализировал указанные на Врадораном точки и понял, что коварный враг подобрался почти вплотную к лабиринту ходов у самого основания древних стен, как будто чья-то осторожная рука прощупывала укрепление по всей длине, пытаясь отыскать слабину. Почему они убивают так часто? Задумчиво пробормотал Инквизитор. Наврадоран перевел взгляд на инквизитора. Какая разница? Кролл смотрел на вращающееся изображение, и его беспокойство росло. «Прикажи сервиторам уйти», — наконец сказал он. «Эта комната надежно защищена от прослушиваний?» Навродоран махнул рукой, и лоботомированные операторы заковыляли наружу. Как только дверь захлопнулась за их спинами, Кустодий снова развернулся к Инквизитору. «Абсолютно». Кролл жестом указал на карту. Некие лица пытаются незаконно подобраться ко дворцу. Сказать, что он хорошо охраняется, было бы сильным преуменьшением. Поэтому их единственным шансом выжить, не говоря уж о том, чтобы добиться успеха, является скрытность. И тем не менее, они оставляют за собой горы трупов. Это были ритуальные убийства. Возможно, они черпают в них силу? Да, конечно. Но каковы масштабы этой силы? Вокруг этого места стоят обереги, способные остановить даже самых могущественных слуг архиврага. Принесение в жертву десятка смертных не окажет на них никакого воздействия. Он обошел вокруг стола, постукивая по нему пальцами и вглядываясь в карту внешнего дворца. Нет, наш враг либо ксенос, либо некто вооруженный ксенооружием. Откуда ты знаешь? Анализ данных с Радаманта. Темные эльдары. Подумай, что это может означать. Вряд ли их очень много, поэтому захватить какие-либо ворота силой они не в состоянии. Они не станут проводить колдовской ритуал, ибо презирают такие вещи, да и в любом случае, защита против нечестивых чар здесь выстроена просто невероятная. Единственное, что у них остается обманные маневры. Поэтому я снова задам свой вопрос. Зачем столько трупов? Считается, что смыслом их существования является причинение боли. Да-да, считается. Кроул потер руками лоб. Он чувствовал, что боль в суставах нарастает, но не решался проглотить наркотик, опасаясь затуманивания мозгов. Но они могли бы охотиться где угодно, внизу в тоннелях, куда даже арбитры не суются. Неужели мы ошибались насчет слез Ангела? Кролл чувствовал, что его мозг работает слишком медленно. Возможно, он еще не до конца отошел от созерцания врат. Инквизитор постарался привести мысли в порядок. «Слезы ангела... Кто они?» «Неважно. Сконцентрироваться. Представить себя на их месте. Им нужно попасть внутрь, но все пути перекрыты. Что же делать?» Он всматривался в парапеты, орудийные башни, громадные лазерные батареи, изображенные мерцающими световыми линиями. Наврадоран, конечно же, прав. Атака должна произойти под землей, там, где древние фундаменты старых цитаделей крошились под весом возведенных за 10 тысяч лет новых зданий, но это была территория протяженностью сотни километров. «Ты показал мне, что Врата Вечности являются ложной целью», — наконец сказал Инквизитор. Все глаза будут направлены туда. У этих убийств та же цель. Создать хаос, усилить ужас, стянуть войска для наблюдения за местами, где происходили убийства. Да, ксеносы действительно подпитываются смертями, но особой важности эти ритуалы не имеют. Когда начнется настоящая атака, это произойдет в совершенно другом месте. Там, где стены прочнее всего, и помыслить о нападении на них невозможно. Там, откуда стражу увели для усиления внешнего дозора. Во дворце нет неохраняемых стен. Здесь миллионы стражей, но этого все равно недостаточно. Ты сам так сказал? Кроул снова всмотрелся в карту, анализируя закономерности распределения мест преступлений. Расстояние от них до схалакса, транспортные артерии и тоннели, соединяющие их, разглядывал фантастическое хитросплетение переходов и штолин. Казалось, что понять логику этого безумия невозможно. Но в конце концов, он все же усмотрел определенные закономерности. Гросс приземлился 20 дней назад, но Ксеносы оставались в радиусе 100 километров от Схалакса, крайне редко выходя за добычей за пределы этой области. Наверное, им нужно было оставаться на месте. Наверное... Они не могли уйти, потому что строили что-то. Работали над чем-то или... Они не просто питаются болью. Теперь Кроул говорил быстро и все более уверенно. Они используют ее как инструмент. Они создают монстров-чудовищ для того, чтобы выполнить свою задачу. Но на это нужно время, поэтому они ограничены в возможностях передвижения. Инквизитор прошагал вдоль стола, наблюдая за плавным вращением проекции, и развернул новый вид. Перед глазами Инквизитора и Кустодия появились длинные прямые подземные тоннели, идущие с севера на юг, затем проходящие под колоссальными фундаментами комплексов шпилей Бариата, Романда, Клитомстраты и ведущие дальше в промышленные пустоши Арминганда и к сливам отходов Зерихона. «Они должны быть где-то на довольно почтительном расстоянии», — пробормотал Кроул, пытаясь думать так же, как его потенциальная добыча. Прятаться подальше от очевидных убийств, но тем не менее в достаточной близости от Южной Стены, чтобы успеть до нее добраться в нужный момент. Где-нибудь... тут. Наврадоран подошел к Кроулу. «Здесь крепкий фундамент», — сказал он. «Нам неизвестно обрежь их в защите». «В этом и суть. Туда можно отправить войска?» «Нужно время. Многих уже отослали к вратам». «И это проблема». Кроул сощурил глаза, запоминая карту. «Я сам туда пойду. Распорядись, чтобы меня пропустили. Если кто-то подстрелит мой транспорт, я очень разозлюсь». «И что ты будешь делать?» Судя по всему, Кустодия не слишком убедили идеи Инквизитора. То же, что и всегда – охотиться. «Эти твари убили немало людей». «И я тоже. К тому же со мной будет Рев. Если ты его, конечно, не засунул в очередную клетку». «Этого недостаточно. Тогда пойдем с нами». Навродоран надолго замолчал. Рубиново-красные линзы шлема не выдавали никаких эмоций. В первый раз с момента знакомства с Кустодием Кроул почувствовал, что стражи гложет сомнение, что в нем кипит внутренний конфликт. Наврадоран родился и жил в мире, где все подчинялось древним непреложным протоколам и ритуалам застывшего во времени внутреннего дворца. Покинуть величайшую святыню сейчас, накануне главного фестиваля, когда все население планеты стремилось к самому сердцу этого простого мирка, пожалуй, он попросил от кустодия слишком многого. «Я хотел наказать тебя зрелищем врат, Кроу», — заговорил Наврадоран, — «испытать. Только верные душой способны выдержать этот вид». «Несмотря ни на какую внешнюю шелуху, которой ты пытаешься себя окружить, ты прошел испытание, и теперь пришел мой черед. Так притворяется в жизнь его воля». «Ха-ха, тогда или нет?» – рассмеялся Кроул. «Я провожу тебя до корабля», – сказал Наврадаран, поднимая свое копье стража и направляясь к выходу. «Пока идем, я приму решение». Охотники выбрались из катакомб под Бариатом, разделившись на отряды и продвигаясь по узким, похожим на капилляры, трубам. В них царила кромешная темнота, которую люди разгоняли дуговыми светильниками, закрепленными на самодельных шлемах, освещая разбитую неровную дорогу. Бойцы слез Ангела продвигались уверенно. Они привыкли и к вечной темноте, и к скользкому металлу под ногами, и к токсичным лужам. Как и раньше, они были вооружены в основном самодельным оружием, винтовками, дробовиками и боевыми ножами. У некоторых были даже силовые пилы, украденные с производственных конвейеров, шахтерские буры и молоты. Лерментов вёл их на северо-восток, пробиваясь через слабо заселенные уровни под контролем местных банд. Вскоре авангардные отряды вошли в старый канализационный коллектор, ведущий к промышленной зоне Арминганда. Отряд телохранителей ложного ангела, состоящий в основном из громадных огренов с шоковыми булавами, держался рядом с ним. Слепые и мертвенно-бледные обитатели подземных лабиринтов суетливо разбегались с их пути, шлепая замотанными в тряпки ногами по лужам. Спиноза, Хазад и штурмовики двигались вместе с предводителем этой маленькой армии. Ложный ангел сдержал слово, и им вернули всю броню и оружие. Еще в крепости один из приспешников Лерминтова принес Крозиус, чтобы вернуть его хозяйке. При этом под тяжестью булавы он обливался потом. Спиноза испытала злорадное удовольствие, когда с легкостью подняла Серебряной одной рукой. У самого ложного «Ангела» было не самое плохое снаряжение. Бронежилет «Милитарум», закрытый шлем и сапоги из синтекожи. В руках он сжимал стандартный лазган модели М-35. «То есть ты из гвардии?» – заметила Спиноза сразу, как увидела броню. «Да», – кивнул Лерминтов, тяжело дыша на бегу. «Был». «Как-то оказался здесь, внизу». «Прослужил 10 лет», – ответил он. «Мотался по всему сектору. Участвовал в боевых действиях, потом прибыл сюда». Салвор невесело усмехнулся. Я был паломником, представляешь? Подал запрос на отпуск, и мне его дали. Нас к тому моменту почти перебили, комиссар погиб, все знали, что конец близок. И обещал вернуться. Он продолжал бежать вперед, его подобие командного отряда трусило следом, поднимая в воздух брызги зловонной воды. Но так и не выполнил обещание. Здесь ведь просто затеряться. Но настоящее лицо этого мира... «Можно увидеть, только опустившись на самое дно!» Какое-то время они молчали, тактический дисплей спиноза оказался поврежден в последней схватке, коммуникатор тоже барахлил. Она попыталась открыть канал связи с Кроулом, но в динамике раздавалось только шипение статики, что, в общем, было вполне ожидаемо. Тогда она попыталась связаться с Рассила, и, к своему удивлению, услышала слабый щелчок установившегося соединения. «Миледи Инквизитор!» Говорит ваша верная слуга Люча Спиноза из свиты Лорда Кроула. Она использовала внутренний зашифрованный канал, скрывая сообщение от Лерминтова. Вместе с сообщением направляю набор координат. Я хочу воспользоваться вашим предложением и запросить подкрепление. Срочно! Под Армингандом обнаружены ксеносы, предположительно в большом количестве. Для устранения угрозы потребуются значительные силы. Сейчас я временно задействовала отряды и регулярного ополчения, Если вы наткнетесь на нас, очень прошу, не уничтожайте наших союзников, пока угроза ксеносов не будет нейтрализована. Конец связи. И все. Никакого сигнала подтверждающего или отрицающего получения. Как только она закончила, Лерминтов снова с ней заговорил. «Я не желал становиться вождем», — сказал он. «Зачем оно мне?» Но эти люди проявили сочувствие, когда удача, казалось, окончательно меня покинула. В живут не только бандиты и отребья. И мы хотим показать, что здесь можно создать лучший мир. «Не пытайся оправдывать себя», – отрезала Спиноза. «Я не желаю этого слушать». «Разумеется, не желаете. Далеко еще?» «По этому тоннелю мы доберемся до подземных уровней Арминганда. Выйдем в районе западного округа, не очень далеко». «Эти... твари... они порвут вас в клочья. Мы знаем». «Здесь внизу люди не питали иллюзий». Их жизнь длилась всего пару десятков лет, и они никогда не видели солнечного света. Но тем не менее, армия оборванцев бодро стремилась вперед, зная, что бездействие еще хуже. Спиноза ничего не рассказала Лерминтову о соображениях Кроула относительно цели ксеносов. Это все равно никак не смогло бы сильнее разжить желание его бойцов обрушить на врага свое возмездие, и она не могла не восхищаться ими, даже несмотря на то, что по-прежнему считала их всех проклятыми еретиками. Чем дальше они углублялись в тоннели, тем более холодным и влажным становился воздух. С самого прибытия на Терру Спиноза ни разу не чувствовала холода на этой жаркой высохшей планете. Ощущение было чуждым. Вонь стала совершенно невыносимой. Если эти тоннели когда-то и вели в рабочие честные станции, все это осталось далеко в прошлом. Изогнутые стены и крышу покрывал слой светящейся органической массы, а по залитому водой полу шныряли какие-то облезлые нескладные существа. Спиноза все сильнее утверждалась во мнении, что единственными живыми особями, способными выжить в этом древнем изуродованном мире, были люди, крысы и водоросли. Дорога вела все глубже вниз, вода превратилась в вязкую слизь, тоннели стали уже, кладка стен более ветхой. Время от времени на пути отрядов попадались обвалившиеся фрагменты потолка, в стенах и полу зияли широкие трещины, за которыми была лишь черная бездна. Армия по-прежнему двигалась достаточно быстро, но самые слабые из бойцов уже с трудом переставляли ноги, поскольку их чахлые тела не справлялись с такой концентрацией ядовитых испарений. Спиноза втянула в воздух подземелье, полной грудью раздувая ноздри. Дознаватель была почти уверена, что к зловонию канализации примешался едва заметный, невыразимо отвратительный запах, такой же, как в том кормовом помещении на корабле. Тот же запах исходил и от кошмарного чудовища, заточенного в крепости Лерминтова. Они почти пришли. «Держитесь ближе друг к другу», — передала она Хейгану по закрытому каналу отряда. «Приоритетными целями являются разумные представители ксеносов. Если мы сможем захватить одного и отступить, так и поступим». «Как прикажете», — ответил Хейган. «А лорд Кроул?» «Я продолжу попытки с ним связаться, но мы слишком глубоко под землей». «Ха, это точно. Я так далеко еще не забирался. Тут холодно». «Только подумайте, холодно. Иногда по ночам я мечтал о таком. И вот, мечта сбылась». Спиноза улыбнулась. Похоже, Хейган восстановился. Теперь поводом для беспокойства была только Хазат, молча бегущая рядом в темноте. Ее движения были не так грациозны, как раньше, но в них по-прежнему чувствовалась невероятная сила. «Ты могла уйти!» – сказала ей Спиноза. «Куда? Это не твоя битва. Это дело, которое вел Фелиас. Больше не надо слов, дознаватель. Путь лежит перед нами». Спиноза оборвала связь. Уровень взаимного недоверия между ними буквально зашкаливал. Единственное, что удерживало их вместе, это возможность отыскать больше чудовищ, которые, окажись они в сколько-нибудь серьезном количестве, скорее всего перебьют их всех в темноте тоннелей, если только кто-то не придет им на помощь. Пол Полтоннеля стал ровнее, впереди показались очертания какого-то помещения, звук шагов странно отражался от его стен. Отряд слез ангелов ввалился в сырой и вонючий подземный зал. Слабые нашлемные фонари бойцов Лерментова выхватили из темноты фрагменты стен, сложенных из засыпающегося кирпича. На полу виднелось нечто отдаленно напоминающее ржавые рельсы, облепленные толстым слоем слизи. Воздух стал по-настоящему едким. Некоторые оборванцы стали сгибаться в приступах рвоты. Из этого зала вело несколько ходов. По большей части, это были черные, как застарелая желчь провала куда-то в темноту. Огрины и Лерминтова, слишком тупые, чтобы испытывать страх, двинулись прямо в них, пригибаясь, чтобы пролезть под сгнившими решетками и шумно кряхтя. «Стойте!» – раздался голос назад. ассасин приблизилась к одному из ходов с мерцающим мечом в руках. «Прикажи им остановиться!» В подземный зал входило все больше отрядов ложного ангела, многие уже хромали и задыхались, но скоро их станет еще больше. Лермонтов поднял вверх сжатый кулак, и Альвия, которая была кем-то вроде его заместителя, отозвала огринов и приказала бойцам занять оборону. «В чем дело?» – спросил Лермонтов, подходя к проходу. «А ты не чуешь?» – раздраженно бросила Хазад. Спино за жестом приказала Хейгану двигаться следом, после чего штурмовики и командная группа Ложного Ангела присоединились к Дознавателю и тоже направились в проход. Сводчатый потолок тоннеля обвалился, образовав груды кирпичных обломков среди вязких луж. Однако проход был достаточно широк, чтобы по нему можно было двигаться по двое. Как только отряд вошел внутрь, лучи фонарей осветили ветхую кладку, покрытую наростами бесцветного лишайника. Среди блестящих потеков слизи время от времени виднелись пятна чего-то темного. Тут и там, на мягких прогнивших стенах, встречались длинные царапины. Датчик движения. Спросила Спиноза, не доверяя оборудованию собственного доспеха. «Ничего!» – ответил Хейган. Сержант двигался сразу за дознавателем, шаря по стенам тесного тоннеля под ствольным фонарем Хелгана. Температура опустилась еще ниже, из респираторов-штурмовиков начали вырываться облачка пара. Спиноза почувствовала, как под ногой что-то хрустнуло. Посмотрела вниз и обнаружила, что вода по краям луж начала замерзать. Гнусный запах начинал сводить ее с ума. Токсичная вонь, казалось, проникала под кожу и заставляла все тело чесаться. Чем больше она дышала этой дрянью, тем сильнее ей хотелось закричать. Затем давление воздуха внезапно ослабло, и лучи фонари светили какое-то пустое пространство. С потолка свисали непонятные предметы, ударяясь друг о друга, откуда-то издалека доносился звук падающих капель. «Темно, хоть глаз выколи!» Выругался Лерментов и жестом подозвал одного из своих: По светинам!» Солдат вышел вперед, поднял сигнальный пистолет, нацелил его в темноту и выстрелил. Ракета, закручиваясь по спирали, поднималась все выше и выше, пока наконец не сдетонировала, выбросив облако медленно угасающих люминесцентных частиц, которые неспешно поплыли к земле. Подземная зала оказалась просторной, больше 50 метров высотой и, наверное, вдвое больше длиной. Дальний ее конец уходил куда-то вниз, а потолок поддерживали мощные металлоконструкции. Стены покрывала ставшая уже привычной слизь, оплетенная полузамерзшей плесенью, но никого из присутствующих стены не интересовали. Подвешенными предметами были человеческие тела. С опорных арок на шипастых цепях свисали безглазые трупы, на полу валялось еще больше мертвецов, перекрученных и изломанных, Среди мясистых мышечных волокон белеса поблескивали осколки костей. Из некоторых тел все еще торчали пыточные инструменты, резко выделяясь на фоне изодранной кожи. Чьи-то раны были зашиты, а некоторые трупы чьи-то извращенные руки шили вместе, превратив в жуткие конструкции. Один из солдат Лерминтова стащил с головы шлем, содрогнулся и шумно проблевался на пол. Остальные ошарашенно отступили, сжимая фонари во внезапно задрожавших руках. «Стоять!» — приказал Салвор, мрачно осматривая помещение, залитое люминесцентным сиянием от осветительной ракеты. Затем он обернулся к спинозе. «Видишь это? Видишь?» Люча брела сквозь груды конечностей сплошным ковром устилавших пол. Она надеялась найти что-то большее, чем расчлененные тела. «Никто из этих несчастных не умер быстро. Степень садистской извращенности тех, кто сотворил такое, казалась невероятной даже человеку с ее подготовкой». «Ассасин?» – спросила она, осторожно ступая по залу. «Узнаешь что-нибудь?» «Нужно двигаться», – кисло ответила Хазад. «Дальше будет больше». И это действительно оказалось так. Вскоре число искалеченных трупов достигло ошеломляющего количества, Это было настоящее кладбище, на котором медленно замерзавшие оторванные конечности были сложены в небольшие пирамиды. На них начали попадаться следы, похожие на укусы, длинные рассечения и хирургически точные разрезы. Все это было покрыто черными потеками крови. Но зачем? Хейган, обычно прекрасно владеющий собой, похоже, был потрясен. За этим! Сказала Хазат, проталкиваясь через лес свисающих с потолка тел. Спинозы и Лерментов двинулись следом и обнаружили ряды металлических клеток, уходящие в темноту. Их конструкция не походила ни на что виденные спинозой раньше. Изогнутые, зазубренные очертания больше походили на выращенные, а не изготовленные конструкции. Каждая из них была просторной, втрое выше человеческого роста. Двери на каждой из них оказались открыты распашку. Внутри виднелись полузамерзшие останки чего-то, похожего на беспорядочно разбрызганный гной, кровь и какие-то другие жидкости. С потолков клеток свисали пучки трубок, многие из которых соединялись со стеклянными сосудами. По некоторым из трубок медленно стекал какой-то раствор. Хазата обернулась к Лерментову. Та тварь! Я назвала ее гротеском. Их делали здесь в клетках. Кормили плотью, накачивали химией. Обычно занимает годы, но при необходимости они могут ускорять процесс. Лерментов попытался пересчитать клетки, но в темноте это было непросто. Он сбился после тридцатой и бросил это занятие. «Нельзя, чтобы мои люди увидели это. Найдите обходной путь!» Приказал он своему заместителю и снова обернулся к Хазад. «Эти создания. Их здесь нет. Куда они делись? Мы можем выследить их?» Теперь в его голосе слышались гнев и отвращение. Спиноза заметила, что ярости в ложном ангеле было явно больше, чем страха. «Даже слепой и глупый легко их отыщет», — сказала Хазад. «Им больше не нужна секретность. Они идут открыто, их выпустили на волю. Смотрите, вот след». Она двинулась дальше вглубь зала. Под ногами ассасина хрустели обломки костей. Помещение, поначалу казавшееся бесконечным темным провалом, оканчивалась очередными разветвляющимися тоннелями, ведущими еще дальше вглубь земли. Спиноза и Лерментов двинулись к ним в сопровождении штурмовиков и наиболее крепких духом членов командного отряда «Слез Ангела». Спиноза сверилась с компасом, встроенным в систему брони. Они прошли строго на север, уже довольно значительное расстояние. В том направлении, куда вел след, у ксеносов могла быть только одна цель. И от этой мысли Дознаватель содрогнулась. «Нужно торопиться!» Сказала она, представив, как эти монстры несутся по коридорам впереди, направляемые жутким создателем. Чтобы схватить всего одного, потребовалась почти целая армия людей. Она боялась даже думать о том, что могут устроить десятки этих тварей. Когда они приблизились к дальнему концу зала, Спино за краем глаза заметила какое-то движение слева. Она резко развернулась, поднимая серебряный, и увидела, что один из трупов на полу шевельнулся – Тело, скользкое и липкое, съехало с вершины кучи, и из-под завалов поднялась трясущаяся рука, будто какой-то кошмарный подземный паразит. Из груды трупов показались плечи и голова. Права! шоу Вырвалось из пересохших губ. Несчастная жертва, оказавшаяся женщиной, пыталась выбраться из-под завала в гноящейся плоти. Спиноза наклонилась, собираясь ей помочь, и только тогда разглядела, что осталось от тела пленницы или вернее, во что его превратили и сколько колб с жидкостями было прикреплено к волочащемуся за ней шлейфу из органов и лоскутов кожи. Лицо женщины выражало боль и ужас, в белесых глазах плескалось безумие, а окровавленные пальцы тряслись. «Да снизойдет на тебя его милость, сестра!» – прошептала Спиноза, доставая лаз пистолет и прижимая его к колбу несчастной. Короткая вспышка... И судорожные подрагивания прекратились. Спиноза выпрямилась и увидела, что Лерминтов наблюдает за ней. «Видишь?» – снова спросил он, на этот раз еще более настойчиво. «Мы их найдем», – бросила она, проходя мимо. «Найдем».